Глава тринадцатая. «Взять его!» — эхом разнеслось по помещению, которое так сильно напоминало мне пещеру. И, видимо, не зря. Первый же оборотень оказался рядом со мной менее чем за секунду. Припав к земле на четвереньках, он мощным рывком оказался в полете прямо надо мной. Я успел извернуться так, чтобы придать его полету еще больше импульса, и швырнул монстра в стену позади меня. В это время второй встал в полный рост словно человек, и полоснул своими когтями по воздуху, метясь мне в горло. В этот момент я сильно пожалел, что пошел гулять по лагерю, не раздобыв для себя хоть какого-то оружия. Сильно отклонившись назад, я успел схватить руку оборотня и потянул на себя. Мы начали заваливаться, но я сразу же сообразил, если он упадет сверху, у меня будут огромные проблемы. Скорее всего, проблемы со смертельным исходом. Я уперся ногой монстру в живот и перекинул его через себя, отправив к первому оборотню. Пусть там вместе побарахтаются. Третьего я уже потерял из виду, но чувствовал исходящую опасность. Очевидно, что он не стал терять времени понапрасну. Я вслепую перехотился влево и, быстро подскочив, отпрыгнул еще на всякий случай на два метра назад. И не зря. В этот же миг, на то самое место, где я только что находился, обрушилась туша монстра. Он ринулся на меня. Но я оказался быстрее, свернув ему шею, и провернув голову на все 360 градусов. Я собирался спокойно и аккуратно разобраться с оставшимися двумя оборотнями, но тут я услышал топот ног, причем удаляющийся топот. Этот гребаный, свихнувшийся старикан решил удрать. Натравил на меня своих ручных монстров, а когда понял, что им не тягаться со мной, то просто побежал. Интересно, зачем? Он собирается наверху наговорить на меня, якобы это я напал на него и все такое... Что самое плохое, а ведь у него запросто может получиться. Меня-то здесь еще никто не знает. И даже если они увидят все собственными глазами, возможно, просто не захотят в это поверить. В общем, шутки кончились. Надо по-быстрому разбираться с оставшимися монстрами и догонять этого больного деда. Я рванул навстречу оборотню и проломил ему грудную клетку. Что интересно, ощущение было такое, что ему пофиг. Он со своими когтями мне в плечо, и клацнул зубами прямо перед моим лицом. Второй также попытался напрыгнуть на меня, но встретился с моей ногой. Я схватил челюсти первого оборотня, которыми он все пытался откусить от меня кусочек мяса, и принялся разрывать их. В итоге я почти оторвал ему верхнюю часть головы, которая осталась болтаться на коже и сухожилиях. Оставшемуся монстру я просто раздробил череп своими кулаками до состояния каши и рванул догонять старика. Это было несложно. Во-первых, он не успел убежать далеко, так как бой не занял у меня и двух минут. А во-вторых, я слышал его тяжелое шлепание ног и сбившееся дыхание. Он еле-еле бежал и готов был уже упасть и потерять сознание. А у меня даже было время на подумать. Ну и что с ним делать? Просто убить? Пытать, чтобы выведать ответы, а потом убить? Или же сдать его своим же людям? Но тут есть проблема. Я не знаю, насколько они адекватны. А вдруг тут все руководство наподобие этого старика с поехавшей крышей. И что тогда? Хотя в другом случае мне придется скрывать его смерть. Что не сильно-то хочется. Догнав деда, я шмякнул его разок об стену и вывернул на всякий случай ногу. Он завол от боли, но тут же притих после одного моего удара в челюсть. Слегка захлебнувшись своей кровью и выплюнув несколько передних зубов, он начал умолять меня не убивать его. Я схватил его за штырку и приподнял над землей, после чего немного потряс, чтобы он пришел в себя и перестал бормотать свои мольбы. «Заткнись ты уже!» — рявкнул я и похлопал его по щекам. «Ты слышишь меня? Твои твари мертвы, а сейчас и твоя очередь наступит». «Не надо! Пафалуфта!» «Ты такая же тварь, как эти монстры! Почему я должен оставлять тебя в живых?» «Я не сделал ничего плохого!» «Что?» — чуть ли не рассмеялся я. Ты думаешь, я не понял, что ты вместе с ними жрал человеческое мясо? Это были иномерцы, нафы, фраги, изверг, расшипел я и швырнул его на землю. Мне стало противно его держать, да и убивая его, мне не хотелось морать свои руки. Однако оставлять в живых это животное было бы неправильно. Сейчас ты расскажешь мне все, а потом умрешь быстро и безболезненно. Но если попытаешься соврать, я хрустнул пальцами, поверь. Мне хватит силы, чтобы голыми руками разорвать тебя. Я, я хотел как лучше, — практически заплакал он. Больной, что ли? Хотя чего это я? Конечно же, он болен. И, к сожалению, я понял, что мне, походу, не удастся выведать из него что-либо полезное. По его виду было понятно, что он просто не в себе. Но пока я размышлял об этом, он попытался бросить в мои глаза пылью и дернулся, чтобы побежать. Однако я даже не шелохнулся от этой жалкой попытки. Я просто одним мощным ударом ноги раздавил ему череп. Пришлось заморать об него ногу. Так, дело сделано. Я сделал свой выбор. Оставлять в живых старика мне бы совесть не позволила. Неважно, кого он там скармливал, простых людей или иномирцев. Кстати, о них. Получается, что всех пленных в этом лагере ждала вот такая вот ужасная и неотвратимая участь. Надо бы еще побеседовать с ними. Стоп. Только сейчас до меня дошло. А каким образом он умудрялся убивать попаданцев без раскрытия прорывов? Значит, он делал это с неживыми? А живых ему приводили сюда? Для опытов и экспериментов? Хотя в его случае это скорее для пыток. Хм. Передо мной встало два выбора. Я могу скрыть смерть этого старика, но, естественно, когда об этом узнают, Первым, на кого опадут подозрения в его убийстве, буду я. Что неудивительно. Все это произошло в первую же ночь, как я здесь появился. Либо же я вообще могу использовать его в своих целях. Например, от его имени попробовать привести сюда пару иномерцев и провести допрос. Конечно, это рискованно. Но все, что я сейчас сделаю, уже давным-давно за грани нормальности. Так и как же поступить тогда? Наверное, так, отчего я буду иметь наибольшую выгоду. А значит, попытаюсь воспользоваться ситуацией, чтобы выведать побольше информации для себя. А что же касается будущих проблем, так они у меня в любом случае возникнут. Осталось только придумать, как все это провернуть. Я повертел тело деда из стороны в сторону, чтобы внимательно осмотреть его, и ничего полезного не нашел. На нем находился однотонный серый халат с двумя карманами, в одном из которых лежала пустая пробирка. Обойдя это помещение еще раз, я лишь разочаровался. Совсем ничего. Единственное, куда я пока что не решил заглядывать, это та самая клетка, которая была накрыта тканью. Но, кажется, я уже догадался, что, а точнее, кто там будет. И это мне очень сильно не нравилось. Что ж, пожалуй, мне все равно придется сделать это, иначе я не смогу спать спокойно. Дело в том, что я уже начал чувствовать и распознавать некую силу, И когда я скинул ткань с клетки, лишь убедился в своих догадках. Там находился иномерец. Судя по форме, с Российской империей, и он был еще жив. Но, судя по внешнему виду, он давно умер. Не знаю, что именно поддерживало в нем жизнь. Но это бесчеловечно. Его тело было полностью изродовано. Я бы сказал, что это не тело, а какой-то фарш. Он не был в состоянии даже произносить какие-либо звуки. И вот еще один вопрос отпал сам собой. Да уж, как бы я их ненавидел, но я не пожелал бы подобной участи даже своему врагу. Мне стало жалко его, и единственное, чем я ему сейчас мог помочь, это прекратить его мучение. Что я и сделал. Впитав в себя крупицу силы, я отправился наверх. Может быть, там мне удастся хоть что-то найти. На столе рядом с кровавыми инструментами лежал бейджик с надписью «Профессор сан Это что, его имя? Наверное, очередное прозвище. Но этого мне будет достаточно. Рискованно, конечно, но я считаю, что попробовать стоит. Да и тем более я и так уже натворил немало дел. И раз уж это помещение находится под магической защитой, какое-то время для меня здесь будет наиболее безопасно. В общем, теперь все мои планы полностью переигрались. Я вышел из этого логова, и направился прямиком к пленным попаданцам. Посмотрим, что из этого выйдет. Главное — держаться уверенно. А этому я уже давно научился, благодаря своей знакомой из прошлой жизни. За несколько дней до вторжения в Японию Милана наконец-то прибыла в главную резиденцию архимагистра. Когда она шла по широченному коридору к его кабинету, естественно, по приглашению, то постоянно ловила на себе неприятные взгляды. Половина встречных людей смотрела на нее с нескрываемым презрением, а остальная половина сдали и некого сожаления и снисходительности. Ей не нужно было ни то, ни другое. Но от этого никуда не деться. Она здесь чужая и вынуждена терпеть, по крайней мере, это всего лишь взгляды, ну или максимум разговоры за спиной. Но ее застало врасплох то, что перед самым кабинетом архимагистра она встретила своих старых знакомых Юру и Аню. «А они-то что тут делают?» — подумала она про себя. «А, хотя чего я удивляюсь? Наверное, то же самое, что и я. Им просто некуда деваться». Милана вошла в огромный просторный кабинет, хотя он больше напоминал тронный зал. Кабинет был просто неуместно большой. Сколько мебели сюда не ставь, помещение все равно будет казаться пустым. Метров через тридцать за таким же огромным дубовым столом сидел архимагистр. Хотя, опять же, скорее не сидел... Он восседал. Его огромное кресло было набито чем-то мягким и обшито обработанной кожей животных. Девушка остановилась у самого порога и ждала. Учитывая размеры этого помещения, все должно было получиться и пойти по ее плану. «Подойди», — властно произнес архимагистр. Она встала буквально в двух метрах от его трона, в то время как самый главный попаданец снова заговорил. «Честно говоря, я сильно расстроен твоим поступком, Я бы сказал, даже разочарован. Он выждал пару секунд и продолжил. «Но я хочу дать тебе еще один шанс. Ты можешь все исправить, и тогда ты станешь одной из моих привилегированных слуг». «Да», — ликовала внутри себя Милана. Именно на это она и надеялась, что ей удастся сблизиться. Она почти не слушала Архимагистра, потому что от волнения ей заложило уши. До этого она еще немного сомневалась. Но теперь, после того, как она увидела своих старых знакомых с такими измученными лицами, все сомнения почему-то куда-то испарились. Она набралась решимости и просто без лишних раздумий сделала этот финальный рывок. Ну вот и все, пронеслось в ее голове. Используя остатки своих связей, а также умение пользоваться людьми благодаря своему шарму, она смогла кое-что раздобыть. Она много раз видела, как Александр Волков пользовался этим оружием и знала о нем некий секрет. Этот клинок не сканируется при помощи артефактов и магии. И когда сейчас ее проверяли перед тем, как запустить навстречу к главному попаданцу, она прихватила с собой этот самый клинок. Все произошло меньше, чем за секунду. Все как по учебнику. Она сделала рывок и в то же время достала с правого бедра клинок и вонзила его прямо в сердце архимагистра. Ну вот и все, дрожащими губами повторила она свои мысли. В воздухе воцарилась тишина. Архимагистр посмотрел на нее изумленным взглядом, а потом улыбнулся. Он резко схватил Милану за руку, в которой она все еще сжимала рукоятку хренка, и медленно вытащил его из себя. А потом он во все горло рассмеялся, так что его пронзительный хохот эхом отразился от стены потолка этого огромного помещения. «А-ха-ха-ха! -ха -ха! Как это глупо!» — продолжал смеяться он. Ты серьезно надеялась убить меня? Меня? Сильнейшего мага этого чертового государства? А может быть и всего мира? Проорал архимагистр. Да еще и таким жалким способом. Резко перешел он на шепот. Пронзить мое сердце недостаточно. Но ты смогла меня немного расшевелить. Давно я не чувствовал такой встряски. Уже и забыл, каково это видеть собственную кровь. Он посмотрел на свою затягивающуюся на глазах рану, Я облизал несколько капель собственной крови прямо с этого клинка. Милана дернулась и попыталась отбежать, но он просто махнул рукой, и ее поднял в воздух, несколько раз перекрутила и медленно поднесло к архимагистру. Он взялся одной рукой за ее шею и проговорил. — Пожалуй, я начну сначала. Ты, кажется, не поняла, с кем имеешь дело. Я полубог этого мира, и скоро ты в этом лично сможешь убедиться. А теперь делай выбор.